Василий Аксёнов. Бумажный пейзаж. Поэсть. Да и пошёл считать столбы, пока не заребит тебе в очи. Гоголь. Между Лермонтовым и Пушкиным. Зовут меня Игорь Велосипедов. Можно просто Игорь. Публика обычно думает: какая современность? Спортивное динамичное сочетание звучит просто как псевдоним. Даже вспоминается из советской поэзии. Но вы ведь, кажется, не певец. Публика увы становится жертвой недоразумения. Моя несчастная фамилия таит в себе, как это ни странно, настоящую историческую неожиданность. Боюсь, вы удивитесь, узнав, что эта фамилия появилась на Руси, по крайней мере, за 200 лет до изобретения велосипеда. Эта латинская фамилия принадлежала лицам духовного звания и переводилась очень просто: быстроногов. Veloci с общего разрешения быстрота, ped по общему сведению нога, ступня товарищи. Быть может, был когда-то в древности какой-нибудь лёгкий на ногу служка, которого посылали за, ну, за чем-нибудь важным. Но прапрадед мой пел дьяконом в соборе города Вышний Волочок еще в начале девятнадцатого века. Если что-то хронологически тут не сходится, добавьте по своему вкусу еще хоть пяток пра. Не поверите, не обижусь. Никаким записям вас не отсылаю, а если сами на что-нибудь натолкнетесь, будьте осторожны, бумаги нередко врут. Верьте, брацы, никакого у меня нет чуванства в связи со своей старинной фамилией. И вовсе я не торчу на этих модных нынче поисках корней. А вот просто иногда засасывает некоторое тоска чуждения, и начинается что-то вроде стихийного недовольства отдельными шероховатостями нашей, в целом-то интересной жизни. Когда народ восстанет, он прежде всего уничтожит различные архивы и картотеки и восстановит более натуральные связи между людьми, мимику, жестикуляцию, игру глаз, в конце концов, язык. При слове велосипедов многим приходит в голову период реконструкции, а ведь это неестественно. Другие, конечно же, воображают начало века, балующие трициклеты это уж виноват просто примитивно. Простите, совершенно не понимаю некоторых молодых особ, с их бесконечным и довольно утомительным юрничением, их прыжки и ужимки месье велосипедов, месье велосипедов. Ну что это за обращение? Нельзя ли просто Игорь? Ну что в этом остроумного или там обидного, оскорбительного? Ведь если бы я, предположим, жил в Париже, меня бы так и называли бы месье велосипедов с ударением на последнем слове, пардон, слоге. Может быть, что-то есть смешное, обидное, оскорбительное в словечке месье? Вот, скажем, есть у нас некоторые женщины, которые обижаются при вежливом обращении мадам. Какая я тебе мадам? Вплоть до вызова милиции. Как будто её проституткой назвали. А ведь это просто товарищи получается так из-за невежества. Ведь для французского населения и мадам, и месье обычные обращения. Когда-то они и у нас употреблялись, когда-то и у нас, товарищи, не все были товарищами, различался пол. А ведь тех молодых особ, которых я имею в виду, тех, что употребляют мое имя в порядке глупого юмора, невеждами ведь не назовешь. Не от того ли я так по-страшному заборзел? Вот вообразите, сто лет назад, в 1873-м, В разгаре царской реакции встречаются в Петербурге какие-нибудь велосипедов и добролюбов. Так ведь ничего же в самом деле не возникает же постороннего. Ведь все протекает, можно сказать, вполне естественно. Просто встретились друг с другом, быстрая нога и любящий добро. Вот и все, не так ли? Но чего же все-таки я той весной так по-страшному заборзел? Однажды... в субботу это было. Вот, господа. Прошло что-то около 10 лет с начала этой истории. Я сижу в кресле с откидывающейся спинкой, человек в очках с меняющимися линзами и с некоторыми дефектами слуха, и пытаюсь вспомнить простейшую вещь. В субботу ли это было? В субботу ли? Казалось бы, никакого значения не имеет день недели. А вот почему-то упорно цепляюсь Нет, не в пятницу, не в пятницу, не в пятницу. В пятницу-то как раз, как обычно, подписав все 15 копий акта поршневых испытаний велосипедов, ушёл из лаборатории ровно в 5 по звонку. Хотя товарищи предлагали немного задержаться. Спартак Гизатулин отмечал премию за внедрение рационализаторского предложения. Премия была ерундовая, едва едва на энное количество чернил. И выставляя это хозяйство на столе, Спартак сказал с кривоватой, в общем и целом слегка волчьей улыбкой: Больше от меня распоряжений пусть не ждут. Гребать я хотел всю эту организацию. Под словом организация с прискорбием сообщаем. Он обычно имел действительно в виду всё целое, аббревиатуру из трёх сосущих букв и одной рычащей. Увы, Велосипедов в этот хороший вечер не смог присоединиться к сотрудникам. Добрые ребята полагали его ровней, но они не знали о его внелабораторной жизни, не знали, например, о его дружбе с молодой художницей Фенькой Агарышевой, о его схожести в артистические круги Москвы, тем более о его внутреннем мире, в котором он видел себя не инженером в скромной лаборатории, но мировым кинорежиссёром постановщиком фильма о всенародном восстании. И так он ушел и стал завихряться на людных мятежных перекрестках. Взлетала желтая грива, хлопали полы длинного черного пальто, ибо дул сильный ветер. И все-таки начало нашей истории следует отнести к субботе, ибо пятница, несмотря на вдохновение, прошла рутинно, Фенька на звонки не отвечала, где-то шаталась, потому и велосипедист весь вечер провёл в городе, переезжая с места на место будущих съёмок, разводя мизансцены огромного общегородского восстания, формируя исторические кадры: штурм Кремля, охваченный пламенем мавзолей имени Ленина, баррикады на площади Дзержинского. И чередуя эту эпику, в простоте душевной полагал ещё в этом слове 2П. Ясность пришла потом. И чередую её, конечно, с лирикой. Молодая художница бросила дом, мечется по мятежной столице в поисках друга, постановщика всей этой драмы. И вот тот уже идёт к ней навстречу по горящей улице, лёгкий на ногу, с летящей искрящейся шевелюрой. Они сближаются на общем плане, и наступает момент трансфокации. «О, трансфакация! О, трансфакация!» А наутро, в субботу, значит, завтракая яйцом и кефиром, Игорь Велосипедов почувствовал жгучую тоску. Жизнь не удалась. Вот в школе писали сочинение на тему «Образ маленького человека в русской литературе XIX века». Так что же получается? О самом себе, значит, писал? Значит, железно вырастаю в акакие акакиевича. Как-то не хочется в это верить. А между тем уже скоро мне 30, а ведь ничего не добился. И что самое прискорбное, и никогда не добьюсь, в том смысле, что даже и на хорошую дублёнку рассчитывать не приходится, даже и до аа не дотягиваю. Давайте-ка порассуждаем. В лаборатории вся секция поршней покоится вот на этих плечах. А все лавры достаются Ушакову только лишь потому, что он защитил фальшивую кандидатскую диссертацию. Ушаков получает 250 велосипедов, 150 извольте прожить, если пара ботинок тянет за полста, а играть с государством в кошки-мышки, простите, не обучен, воспитывался на примерах энтузиазма. Возьмём теперь идею фильма. Вряд ли она всё-таки осуществима. Вряд ли возможно будет кого-либо ей в глубоком смысле увлечь, ведь существует в этой интересной творческой затее одна загвоздка против кого восстание? Ведь невозможно же революция против революционных владык. Случись такое, получится настоящая контрреволюция, и весь фильм оказывается ущербным в идейно-художественном отношении, а это недопустимо. Увы, Фенька ещё слишком молода и глупа, чтобы понять все эти проблемы. И вот в результате сидит недюжинная натура в полном одиночестве на так называемой кухне, так называемой квартире, над так называемым диетическим яйцом перед так называемой корреспонденцией, стопкой конвертов с неизвестным но предполагаемым содержанием хорошего ждать не приходится, так бы и смахнул всё это в ведро говна пирога. Он обычно всю эту мерзость: официальные послания, счета на электричество, газ, воду, погашение посуды, предупреждения кооператива, извещения агитационного пункта и избирательного участка, календари Ленинского университета миллионов, в которые вот недавно записали по месту работы. Весь этот хлам, не распечатывая, складывал на кухне до субботы, а уж в субботу позволял себе некую странную игру, расправан над бессмысленной бумажной шивалью, рвал, мял, грубо отшвыривал. Счета, к сожалению, нельзя было по выбрасывать, подлежали оплате. Но уж зато предупреждение желтоварищества: "Предлагаем погасить задолженность по суде" До 1 июля 1973 года в противном случае дело будет передано в юридические органы. Или приглашения там на регистрацию для участия в выборах Верховный Совет. Такие бумаженцы подвергались обычно шумному надругательству, причём выкрикивались такие непристойности, которых Игорь Иванович не употреблял даже во время учёбы в автодорожном институте. В ту субботу Кучка оказалась повыше обычной. С первого взгляда было видно, что присутствует что-то внеординарное. Так и оказалось, пожалуйста, вызов на медкомиссию в военкомат. Значит, опять полезют в жопы с зеркальцем. Почему-то на этих медосмотрах больше всего их интересуют зады потенциального войска. Раздвиньте руками ягодицы, нагнитесь, надуйтесь. Новая запись в личном деле младшего лейтенанта бронетанковых войск запаса Ии Велосипедова. Геморроидальные узлы не обнаружены. Значит, годен. Что ж, забирайте. Восстание в войсках какая тема? Танки на перекрёстках, туман, два младших лейтенанта в одной башне, он и она. Она у него на коленях? Так или иначе, Сенатская площадь Константина, Константина. А вот если бы при надувании выскочила пшишечка, свободин, свободин как партизан, как обрэк. А вот уж и совсем нечто ещё более неожиданное. Вызов к следователю уголовного розыска свидетелем по делу номер 108. Когда говорят, засосала под ложечкой подразумевают должно быть реакцию кишечного тракта на нервные переживания. Произошло бурчание, движение, лопнуло несколько пузырьков, пока не сообразил, что это должно быть по делу Гриши Самохина, бывшего ассистента, который устроился арматурщиком на станцию автосервиса. Ну и видно, колёсико какое-нибудь унёс. Маловиновные люди всегда попадаются. В общем, пассажир Не очень приятно попадать в прокурорские записи, даже если и просто свидетелем. Все ж таки очень как-то противно. Не этому нас учили. Жизнь хочется прожить как-то гордо, без следователей, без комиссий. На многое ведь не претендуешь. Пока Велосипедов вот таким образом полемизировал со своей корреспонденцией, то есть швырял ее и рвал на мелкие части, будильник на кухне пискнул 10.